Глава седьмая Сжечь всех дотла, напасть ночью и перерезать всех как свиней, забросать бомбами к чертям собачьим. Каждое собрание Совета Берегового Братства начиналось и заканчивалось примерно одним и тем же — повесить, застрелить, взорвать, утопить. И сегодняшнее заседание мало чем отличалось от всех предыдущих. Правда, на этот раз обошлось без ожесточенных споров, порой переходящих в потасовки, когда для того, чтобы охладить пыл горячих голов, приходилось идти на крайние меры — Секрет сегодняшнего почти примерного поведения пиратов был предельно прост. Не зря же говорят, что золото имеет магическую способность заткнуть любой недовольный рот. Разгадка кроется всего лишь в его количестве. Богатая добыча поровну разделенная между всеми членами братства удивительным образом примиряла даже самых непримиримых противников. Да, такой лидер, как я. Определенно всех устраивал. В отличие от Ангуса, я не урезала процентов и не забирала львиную долю добытого себе, тем самым порождая зависть и враждебность. Я получала ровно столько же, сколько и все, но только в отличие от других не тратила денег на выпивку, бордели и красивую одежду. С детства привыкшая довольствоваться малым, все накопленные средства я тратила на приобретение оружия и продовольствия, которые затем тайно переправлялись в Баравию, связь которой я никогда не теряла. Напротив, благодаря налаженной системе сообщений я получала регулярные весточки от преданных бытиан людей, в которых подробно описывалось все, что происходило на родине, задыхающейся под гнетом ненавистного узурпатора. Со своего места во главе стола я внимательно наблюдала за выражением каждого лица, пытаясь уловить хоть тень недовольства чтобы вовремя пресечь возможные споры. Но нет, все как один выражали радость и предвкушение славной пирушки. Только одно место за столом сегодня пустовало, еще не вернувшегося из рейда Патриса. Мы не виделись, страшно подумать, уже больше трех месяцев, и ужасно скучала по его голосу, запаху, сладости губ. Хоть изо всех сил старалась скрыть свои чувства от окружающих, но, кажется... От одного из них утаить ничего невозможно. Перехватив тоскующий взгляд, направленный на пустой стул, Анри де Лефевр многозначительно поднял бровь, тем самым усилив мою неловкость. Вот ведь несносный человек, ну ничего от него не скрыть. Закатив глаза, я приготовилась к уже ставшей привычной порядком раздражающей сардонической усмешке, но ее не последовало, напротив, на лице весельчака капитана Не было и намека на улыбку. Глаза смотрели на меня с тревогой и внутренним напряжением. Будь на его месте другой человек, я не стала бы придавать никакого значения странному выражению его лица, но мы с капитаном слишком давно и хорошо были знакомы, чтобы сразу стало понятно, происходит что-то неладное. Собрание окончено, господа. Все свободны. Лефевр, останьтесь. — Мне нужен ваш совет по поводу того, какого цвета обивку подобрать для новой мебели. Как думаете, лиловый не будет выглядеть чересчур уж сиротливо? — Цвет гангрены? Фу, милочка, у вас дурной вкус. Краем глаза следя за тем, как последний пират вышел за порог, Лефевр подозвал Нину и поручил тому посторожить снаружи дверь после чего вернулся обратно, бросая осторожные взгляды на лежащего у моих ног пса безмолвно следящего за каждым его движением. Что происходит Анри? — он только не пытайтесь увиливать я этого не люблю вы же знаете о да кому кому а ему об этом было хорошо известно Анри делифевр был одним из немногих кому я оппусти не безоговорочно но все же доверяла. Он и прежде оказывал свое содействие, но после того как я помогла вернуть ему драгоценную жули, превратился в надежного союзника и верного друга. Хотя его верность в свете зародившихся сомнений еще предстояло проверить. Лефевр выдвинул из-за стола ближайший ко мне стул и педантично расправив полы камзола, сел, В очередной раз вызвав во мне восхищение своей аккуратностью и приверженностью к чистоте, над которыми так любили посмеиваться его незнакомые с мылом товарищи. Чуть наклонившись вперед, словно опасаясь быть подслушанным, прошептал «У меня есть веские основания подозревать, что среди нас затаилась крыса. Кто-то периодически сливает информацию обо всем, что происходит на тахмиле, «Не поэзгу в чужом белье». Я напряглась. Эфевр не тот человек, что станет разбрасываться подобными обвинениями. Ему наверняка что-то известно. И теперь я желала знать все то же, что и он. Вы уверены? Абсолютно. Вытащив из-за отворота рукава крошечную табакерку, шедевр неизвестного резчика по дереву, ювелирно вырезавшего миниатюрную цветочную композицию на ее крышке, Он двумя пальцами взял понюшку и поднёс к носу. Как это на него похоже! Раздразнить и заставить ждать, сделав паузу на самом интересном месте. Неторопливость движений француза раздражала до нельзя. Героическим усилием подавив желание подскочить и вбить ему в нос весь табак, содержащийся в изящной вещице, заставила себя сидеть на месте и ждать когда несносный человек начихается в волю, чтобы затем без помех продолжить разговор. Видимо, мысли были явно написаны на моем лице, так как, внимательно взглянув на меня, он решил не испытывать моего терпения, а, поспешно смахнув лишние крошки кружевным платочком, выуженным из другого рукава, вернулся к повествованию. «Вам известно, у меня есть друзья». Не только среди братьев-пиратов, но и среди высшей знати отдельных государств. Приблизительно месяц назад я получил письмо от человека из близкого окружения губернатора аль в котором сообщалось, что его превосходительство желает встретиться со мной и предложить выгодную сделку, способную удовлетворить обе страны. Любопытство не дало мне возможности отказаться, и я, не говоря никому ни слова, в назначенное время отправился навстречу. Правда, наученный горким опытом, в этот раз я проявил предосторожность, отправившись не на своей «ласточке», а на посуде незнакомого капитана, которого уговорил доставить меня в указанное место. Это оказалось очень мудрым решением. «Угадайте, кого я встретил у губернатора?» «Аугустина де Вилальбу, того самого гора-испанца, которого вы наказали в Валенсии после кражи моей жули. Мы-то полагали, что он уже давно обо всем забыл и живет, прибиваючи, управляя собственными поместьями. А нет, все это время он сгораемый жаждой мести искал способы добраться до предавшей его Доньи Розы. Помните, как в прошлом году нас едва не разгромили у берегов Мальты? Его работа. По совету Девилальбы рыцари устроили ловушку, из которой мы чудом тогда смогли спастись, и теперь он собирается сделать это снова, но уже с помощью недалекого правителя Альмубараки. Постукивая пальцами по подлокотникам, я не перебивая слушала рассказчика. «Дон Аугустин был совсем не таким, каким я его считала». Благородный до мозга костей вельможа оказался злопамятным и мстительным, готовым расправиться с женщиной только за то, что осмелилась пойти против него и вернуть себе украденное по его же милости. Тем хуже для него. С такими принципами счастливой семейной жизни ему не видать, как собственной спины. Дав знак продолжать, я вся обратилась вслух. Мне важна была каждая деталь того разговора, который я раз за разом прокручивала у себя в голове, боясь упустить самое главное. Итак, информированный о страсти француза Лефевра к наживе и, что примечательно, о вожделенном сокровище, тщетно разыскиваемом им столько лет, испанцы рискнули предложить ему крайне выгодное соглашение, в обмен на то, что он приведет короля пиратов примёхонько в устроенную ими западню. — Вот как? То самое. Уверены? Может, тогда соблаговолите поделиться, о каких тридцати сребрениках идёт речь? А то мне как-то даже неловко от того, что до сих пор не знаю, на что вы готовы применять мою дружбу и доверие. Лефевр замялся. Видно было, с каким трудом ему дались следующие слова. — Браслет. Малинче. Выдавил из себя он, наконец. Что? Мою жизнь оценили в какой-то браслет? Немыслимо! Ну, предположим, не в какой-то, а в браслет Малинче. Или, как ее еще называют, Марины, ацтекской наложницы самого Эрнана Кортеса, сыгравшей немаловажную роль в колонизации испанцами Америки. По легенде, она похитила браслет у императора ацтеков монтесумы перед тем, как он был убит, и украшение долгое время считалось утерянным. Но несколько лет назад поползли слухи о том, что сокровище найдено. Правда, ни у кого оно долго не задерживалось, так как говорят, что оно проклято и не приносит своему владельцу ничего, кроме смерти. Вот поэтому-то мне и не удавалось никак его найти». Браслет кочует от одного владельца к другому со скоростью урагана. Что же в нем такого примечательного? Помимо воли я заинтересовалась странным предметом. На первый взгляд ничего особенного. Простой золотой обруч с большим рубином посередине. Но те, кому посчастливилось пусть и ненадолго держать его в руках, все как один утверждают, что с внутренней стороны украшения мастерски выгравирована зашифрованная карта с указанием точного места, где ацтеки спрятали свои несметные богатства от лап ненасытных завоевателей. Бред! Я всегда считала Лефевра разумным человеком. Неужели он всерьез верил во всю эту чушь с сокровищами? Впрочем, мне не было никакого дела ни до ацтеков, ни до их скрытых кладов. Меня интересовало совсем другое, и я задала очередной вопрос. Хорошо, допустим, вся эта чушь с браслетом правда, и они действительно собираются отдать его вам, но каким образом они собираются заманить в ловушку меня? Что именно собираются использовать в качестве наживки? Ничто. «А кого?» Прочистив горло, поправил меня капитан. «Им известно о вашей слабости капитану Смерча, и они собираются использовать ее против вас. Ваша жизнь в обмен на его». Время остановилось, жизнь остановилась. Так вот, как чувствуют себя насекомые, попавшие в каплю липкой смолы? Оно изо всех сил пытается освободиться, но тщетно. Чем больше оно двигается, тем сильнее увязает. Смола застывает очень медленно, и все время, пока жизнь теплится в мельчайшем организме, Он продолжает смотреть на мир, пытаясь запомнить его таким, как видит в последний раз, со всеми его красками, ароматами, звуками. Мы любуемся кусочками янтаря, застывшими в них насекомыми, используем как украшение, но не задумываемся о том, что поза, в которой они замерли, поза агонии, момент смерти. В похожем состоянии находилась и я после того, что услышала от капитана Лефевра. Мир вокруг продолжал жить собственной жизнью, в то время как я застыла, как несчастное насекомое в янтаре. Будто бы издалека до меня долетали обрывки фраз, перед невидящими глазами мелькали странные тени, но я не способна была их ни расслышать, ни разглядеть. Меня засасывало внутрь, И не было сил выбраться из липкой ловушки, Где, как в кошмарном сне, Вокруг меня в хаотичном порядке Сами по себе двигались шахматные фигуры, Исполняя странный, понятный им одним, танец. Очнулась я тогда, когда за окнами Начало темнеть. Значит, прошли час-полтора, не меньше, Мне не хватало воздуха. Невыносимая тяжесть давила на грудь, мешая вздохнуть. Неожиданно что-то мокрое коснулось щеки. Раз, другой, третий. Клод. Негодяй эдакий. Слезь с меня. Немедленно. Едва слышно прохрипела я, но меня услышали. Поскуливая от радости, весевший, наверное, целую тонну, пес соскочил на пол, не упустив возможности еще разок пройтись по моему лицу своим шершавым языком находящиеся все это время поблизости Лефевр и Нино тотчас же подскочили ко мне, один, помогая выпрямиться в кресле, другой, поднося в кружки воды. — Слава Господу, ты пришла в себя! Ни на что не реагировала. Мы уже не знали, что и думать. Вода окончательно привела меня в чувство. Я ощутила неприятное покалывание во всем теле. Эта кровь вновь свободно побежала по венам. А значит, несмотря ни на что... Жизнь продолжалась. Повернувшись к Клифевру, я жестом указала ему на стоящий рядом стул, намереваясь продолжить так неожиданно прерванный разговор. Как ни странно, но я чувствовала себя сейчас гораздо лучше. Мозг прояснился, и я смогла увидеть ситуацию под другим углом. Может быть, поговорим завтра? Вам нужно выспаться, отдохнуть? Нет, я чувствую себя прекрасно и готова продолжить, если вы не будете меня ежеминутно перебивать. Итак, вы сделаете в точности, как вас и просили, окажете содействие в захвате смерча и его капитана. Видя, как Лефевр открыл рот, чтобы возразить, я повелительным жестом приказала ему умолкнуть, после чего продолжила. Капитан Патрис ничего не должен знать о наших планах. Но вы лично отвечаете за то, чтобы с его головы не упал ни единый волосок. Как заложник, он нужен им живым и невредимым. Мстительный Вилальба захочет расправиться с ним на моих глазах. Так что до этого момента жизни Патриса ничего угрожать не будет. Вы не знаете этого наверняка. Уже ли вы готовы рискнуть жизнью любимого человека, если так то вы не женщина, а камень. И я королева, капитан. И только в самую последнюю очередь женщина. Враги, как шакалы, так и рыщут вокруг, выискивая мои слабые места, чтобы укусить побольней. А значит, я должна стать неуязвимой и избавиться от любых слабостей. Для меня... Жизнь Патриса ценнее всех сокровищ мира, но я никогда не позволю использовать его в качестве объекта для шантажа. А что будет после того, как Патрис окажется в их руках? Сдадитесь, чтобы спасти ему жизнь? Никогда. Одними губами улыбнулась я. Мои враги пожалеют о том, что рискнули бросить мне вызов. Средиземное море, порт Алярд-Аль-Мубарака, 1686 год. Ужасно жарко. Под ручейками катился по лицу и вискам, слепил глаза, стекал к шее и продолжал путь вниз по спине. Борясь с желанием сорвать с себя душное черное покрывало, накинутое поверх привычного костюма, состоящего из сорочки с лифом и штанов, заправленных в высокие сапоги, Я упорно плелась вперед, хотя должна признаться, что каждый шаг давался с трудом. Несколько часов беспрерывной ходьбы под непривычно палящим солнцем отнимали все силы. Но сдаваться было нельзя, слишком многое поставлено на карту. Многие месяцы подготовки к сегодняшнему дню не могли пойти прахом только потому, что я оказалась слишком слабой и не смогла перетерпеть небольшое неудобство. Зацепившись носком правого сапога за каблук левого, я споткнулась и, потеряв равновесие, растянулась на земле, подняв вверх столб песка и пыли. «Проклятье! Но только этого мне не хватало!» Ругая себя последними словами, я с трудом начала подниматься, когда от сильного тычка в спину вновь повалилась под ноги своего мучителя. Услышав громкий издевательский смех, я подняла голову и, слегка приподняв бровь, с вызовом посмотрела прямо в глаза нависшего надо мной мужчины. Веселье, как по волшебству, моментально стерлось с его лица. Сконфуженно улыбаясь, он пробормотал. — Черт, Шанталь, да не смотри ты на меня так. Но это ведь твоя идея — переодеться в пугало и изображать из себя не весь кого. Я всего лишь выполняю твой же приказ. Ренард с виноватым видом опустил плечи, демонстрируя полную покорность воле командира. А вот это совсем не входило в планы. Загоревший и возмужавший с тонким шрамом на левой щеке, полученным во время последней схватки сразу с двумя противниками, он выглядел, как заправский пират. От изнеженного придворного не осталось и следа. За два с половиной года, что прошли с тех пор, как он присоединился к береговому братству, бывший граф Деламер превратился в очень красивого мужчину, на которого, совсем как сейчас, заглядывались все представительницы женского пола, случайно оказавшиеся в поле действия его чар. Правда, дамский интерес к его персоне несколько угасал, стоило рядом появиться старшему брату Патрису, Поэтому по взаимной договоренности братья почти нигде не появлялись вместе. Тем более, что вот уже почти год, как Ренард служил под моим началом на янтарной розе, в то время как Патрис выпрямись немедленно! Сквозь сжатые зубы зашипела я. Разве так по твоему должен вести себя деспот, хозяин? Кто поверит во весь этот маскарад, если ты все время извиняешься и глядишь на меня делящими глазами? Ну ладно. Сама напросилась. В глазах бывшего поклонника, а нынче просто друга, заплясали веселые чертики. «Да чтоб тебя!» Ренард оказался очень прилежным учеником, и ему не нужно было повторять что-либо дважды. Не давая помниться, пинки и зуботычины посыпались со всех сторон, и некоторые, особенно увесистые, даже вырвали из меня несколько по-настоящему болезненных стонов. Моляю вас, хозяин, пощадите!» Законючила я как можно более гнусавым голосом, подражая по прошайкам из Парижского двора чудес, выклянчивающим мелочь на мосту пон что означает «новый мост». «Заглохни, старая ведьма, пока всю душу из тебя не выбил!» «Да проклянет тебя Всевышний Кафир!» По-арабски «Кафир» означает неверный. Разве можно так обращаться с пожилой женщиной? Донеслось откуда-то со стороны. Но одного грозного взгляда моего мучителя, положившего руку на эфес в внушительной шпаги, тотчас отбил желание у сердобольной души продолжать бессмысленный спор. Пошевеливайся, не хватало еще из-за тебя опоздать к началу торгов. Дернув за веревку, стягивающую мои запястья, он несколько не рассчитал силы. Я, споткнувшись, оваляющийся на дороге камень, вновь растянулась на земле, глотая пыль, тотчас же забившуюся в рот и ноздри, мешающую дышать. Приступ хриплого кашля скрутил меня, добавляя правдоподобие нашей легенде, и, пользуясь случаем, я поспешила оглядеться. Мы находились на главной площади, где вот-вот должна была начаться казнь опасного преступника. Губернатор тщательно подготовился к поимке наживца, стянув сюда всю свою гвардию, состоящую из 150 человек. Построившись в три колонны, солдаты контролировали весь периметр, уделяя особое внимание подступам к гавани, так как именно оттуда ожидали вторжения. Сам Дон Руиз вместе с капитаном Лефевром заняли ведущие места, чтобы не упустить ни малейшей мелочи из спектакля, который в скором времени должен был разыграться перед их глазами. План заговорщиков был прост. В то время как команду смерча во главе с капитаном готовились повесить на самом просматриваемом с моря месте пять кораблей, два галеона и три галеры, ждали в засаде, спрятавшись за обоими мысами. И как только пираты войдут в бухту, они, повинуясь пушечному сигналу с берега, должны были выйти из своего укрытия и перекрыть пути отступления, таким образом убив сразу двух зайцев, схватить короля и казнить его людей. План был почти идеален. Я и сама на месте Дона Аугустина поступила бы так же. Но было в нем одно слабое место, которое самоуверенные испанцы не учли. — Если Лефевр кому-то и служил, то только мне. Заранее зная обо всех планах противника, мы решили его перехитрить. В то время как они ждали пиратов с моря, мы, высадившись с другой стороны полуострова и смешавшись с местным людом, добрались до гавани пешком. Путь по жаре был неблизким, но это того стоило. Согнувшись в три погибели и изображая невыносимые страдания, я с удовлетворением отметила, как быстро мои ребята, прямо под носом ничего не подозревающих гвардейцев, заняли удобные позиции. Подобравшись поближе к помосту, кряхтя и причитая, я подняла глаза вверх и окаменела при виде Патриса, стоящего со связанными за спиной руками, избитого, но не сломленного. Мрачный огонь решительно горел в его глазах, как будто бы он уже давно все для себя решил. Не надеясь на вовремя подоспевшую помощь, он готов был умереть, как мужчина, с прямой спиной и высоко поднятой головой. Не зная всей правды, он упорно избегал смотреть в сторону Лифевра, которого считал предателем, за золото, продавшегося испанцам. А, кстати, насчет золота... Я видела, как Дон Руиз в конце торжественной речи кивнул слуге, и тот поспешил поднести капитану среднего размера ларец, который тот с нетерпением открыл, видимо, для того, чтобы убедиться в том, что вожделенные реликвия наконец-то в его руках. Содержимое ларца с такого расстояния рассмотреть не удалось, да в этом не было необходимости, так как лучащееся от счастья физиономия француза говорила сама за себя. Справа. Резко втянул в себя воздух Ренард. При виде брата он едва не испортил все дело, когда, поддавшись импульсу и решив пренебречь приказом ждать, бросился было к нему. Не видя иного выхода, я подставила ему ножку, и когда он, не удержавшись, упал, подала знак стоявшим поблизости матросам, не привлекая внимания, скрутить его по рукам и вывести из толпы от греха подальше. Я понимала его, как, пожалуй, никто другой, но не время» да и не место было разводить сопли при виде синяков и ссадин на лице и теле товарища, брата возлюбленного. Нужно было действовать осторожнее и наверняка. покончившись с церемониями губернатор к тому времени вновь занял свое кресло и дал команду барабанщикам, принявшимся остервенело выбивать на деревянных инструментах дробь. Толпа разделилась надвое, пропуская вперед палача, чье лицо, как и подобало человеку его профессии, скрывало остроконечная маска, напоминающая копирот, только несколько меньшего размера. Перед тем, как подняться по наспех приколоченным ступеням на эшафот, он лишь на минутку задержался возле связанных матросов, проверяя прочность удерживающих их пут, а затем вновь продолжил свой путь, остановившись только перед капитаном. Оценивающий, пощупав его шею, он удовлетворенно кивнул и накинул петлю на шею пирата, который молча поднялся на маленький табурет. На Патриса было больно смотреть, уверенный в том, что спасения ждать неоткуда, он будто покорился судьбе, готовый без лишних слов принять свою участь. И только взгляд его прекрасных синих глаз то и дело возвращался в сторону моря, насколько сколько же тоски было в том взгляде глаза обожгло непролитыми слезами не смей отчаиваться слышишь не смотри туда я здесь здесь слова рвались из груди но плотно сжатые губы упорно хранили молчание время шло казалось все чего-то ждали в толпе стоящей под палящим солнцем послышалось недовольство Люди, побросав важные дела, собрались на площади, а интересное зрелище никак не начиналось. Идя на поводу у народа, губернатор махнул платком, дав приказ к действию. Палач выбил опору из-под ног осужденного, но тот, к всеобщему удивлению, не остался болтаться в воздухе, а благополучно приземлился на землю, свободными руками сорвав с шеи болтающуюся петлю. Это послужило сигналом к действию. 300 головорезов против 150 солдат, не ожидавших нападений и находящихся здесь больше для вида, нежели для реального боя, ведь губернатор вместе со своим союзником сеньором Вилальбой были уверены, что ждать нас стоит исключительно с моря, не прошло и четверти часа, как все было кончено. Местные жители в панике разбежались, а около двух десятков уцелевших военных, крепко связанные и с кляпами в зубах, были выстроены перед эшафотом, где мои молодцы наспех перекидывали через брусья самодельные петли. Скинув ненавистное покрывало, я приблизилась к губернатору, в страхе сжавшемуся в золотом кресле, подобно маленькому мальчику, испугавшемуся наказания от разгневанных родителей. Рядом с ним, улыбаясь, Стоял Лефевр, довольно примеряя на свою руку заветный браслет. При виде меня он расплылся еще шире и, дружески кивнув стоящему в стороне Патрису, все еще не верящему в происходящее, отошел к своим людям, радостно приветствующим своего командира. Несмотря на ужас ситуации, лицо Дона Руиса вытянулось от удивления, когда он увидел перед собой женщину вместо представляемого себе бородатого людоеда с саблями в обеих руках. — Я слышала, что вы искали встречи со мной, губернатор, и даже назначили награду тому, кто доставит меня сюда. Ну так что ж, я здесь, перед вами. — Кто вы? — заикаясь от волнения, выдавил из себя хозяин бараки О, простите, я не представилась. — Роза. Королева пиратов Дон Августин в нетерпении мерил шагами палубу. Что-то было не так. Он утром чувствовал какую-то странную, необъяснимую тревогу время уже давно перевалило за полдень, а подмоги от короля все еще не было, только переливающееся на солнце спокойная гладь моря, расстилающаяся на многие многие морские мили вокруг. Экзекуция была назначена на раннее утро, сидя в засаде в условленном месте и не о том, что творится на берегу, Офицер испытывал сильнейшее беспокойство относительно того, что, не дождавшись условного сигнала, губернатор окажется способен на такую глупость, как самовольная казнь пиратов. Теряясь в догадках и сходя с ума от неведения, он не выдержал и отправил несколько лазутчиков на шлюпке, чтобы они издали посмотрели, что творится в гавани. Вернувшись, а матросы доложили о том, что все тихо, Корабль капитана Лефевра по-прежнему мерно дрейфовал на якоре возле берега, а площадь выглядела безлюдной. И только на виселице, как гирлянды на рождественской елке, были развешаны трупы. Карамба! Он был прав. Губернатор не стал дожидаться и принял самостоятельное решение повесить пленников. Все еще не теряющий надежды на появление кораблей, он решил не беспокоить до поры суда прячущаяся за противоположным мысом, и только на одном своем галеоне отправился к берегу. Картина, представшая его глазам, когда он ступил на площадь, вергла его в шок. Земля пропиталась от крови военных, безжалостно перебитых невидимым противником. Трупы, солдат, а не пиратов, болтались на прогнувшейся под их тяжестью виселицы. И в самом центре... Висело тело губернатора, на груди которого белел приколотый женской булавкой листок бумаги. Как во сне Дон Аугустин приблизился к мертвецу и, отколов послание, вперился в него взглядом. Записка была короткой, написанная по-испански. Она гласила «Не в этот раз, дорогой!» «Малдиссион!» Хриплый крик вырвался из груди. «Будь ты проклята!»